Глава 14. Воздух вокруг наполнен криком. Кричат заголовки газет, кричат ведущие на телевидении, захлёбываясь пеной, кричат и грохочут стаканами на закопчённых кухоньках, в подземельных тёмных кабаках. Тычут пальцами в бледное небо, выпучивают глаза. Да только не туда вы все смотрите, не о том вы кричите. И от того крик ваш, как вороний карканье, испуганный и бестолковый. Милиция роет и копает, ищет ответы, но только глубже зарывается в сырую грязь. Потому что и она слепа, и любой из вас слеп, потому что Господь не осияет путь вам своим сиянием. Но я, я вижу отблеск этого сияния. Я как одноглазый ведущий слепцов прочь от пропасти. Я направлю вас, я покажу, где копать, где искать истинного врага. Вы обращаетесь на князей человеческих, на тех, в чьих руках власть и меч. На тех, кто смотрит на вас из слепых черных окон дорогих автомобилей. Вам кажется, что они правят вашей жизнью, и на них нужно обратить свой взор. Но нет. Я говорю вам, страшитесь больше всего оборотней и перевертышей, тех, кто при свете дня скрывается под овечьей шкурой, а внутри суть волки хищные, что в ночи рыщу, таскали в клыки в поисках невинной души на растерзание. Это их должно покарать первыми, на них должен обрушиться гнев праведный. Они самые страшные враги человеческие, и чтобы увидеть и заметить их, нужно, чтобы взгляд был способен проникнуть в самую душу, разглядеть там копошащихся гадов. Я всё вижу. Я смотрюсь в этот город словно в зеркало, и все отражения в нём мои. Я чувствую страх и беспомощность каждой жертвы, чувствую злость, бешенство и затаённый страх плачей. Упаение убийцы, обезьянию поход насильника, бессильный гнев праведника, биение тёмной крови города, глубоко под промёрзшей землёй. Это и моя кровь тоже, я чувствую ее вкус, копашусь в ней бледным могильным червём. И я же взираю сам на себя сверху огромным, всеобъемлющим оком Господа. Время моё на исходе. Мне всё сложней собирать себя в единое, удерживать силы, которые разрывают меня. Тянут в разные стороны, сражаются внутри меня, потому что я сам собственная противоположность. Но прежде чем я перестану существовать, я должен успеть спасти этот город, очистить его от хищных зверей в человеческом обличии, которые наполняют тьму. Но как мне использовать эту силу? Какое оружие мне выбрать? Меня пытали. Я знаю, что такое боль. Должен ли я показать врагам своим этот океан боли? Должен ли я пытать их, чтобы они почувствовали хотя бы толику страданий, которые пережил я? Убийца, убийца, мучитель, мучитель, и обретет ли спасение? Кто даст мне ответ? Только Ты, Господи, Всесущий, Всевидящий и Всеведущий, Отец Небесный, Отец Мой. Дай мне ответ. Направь меня, открой истину сокрытую, покажи знак тайны, только нам с Тобой понятный». Я должен знать, должен быть уверен, что это ты ведёшь меня своей твёрдой рукой, как пастух ведёт собаку свою, чтобы та оберегала овец, а волком перегрызала глотки. Но разве я сильный страшный волколак? Разве я сторож брату своему? Или я сам овца, которая нуждается в стороже? Я запутался и раздвоился, Господи, я и то и другое. Я с разбитым черепом лежу у разорённого алтаря, и я же братоубийца, склонившийся над трупом. Я слышу голос отца. Каин, где брат твой Авель?